Глава 45 пятая. Дора прижимает к груди сумочку. Её переполняет радость, какая увесистая. Она и не ожидала от мистера Клеменса такой щедрости. Но когда ювелир сам распахнул перед ней двери, а она прибыла к нему в такую рань, что даже ливрейного привратника еще не было, он излучал восторг и изумление. «Они купили все, мисс Блейк». Я глазам своим не поверила. Рано утром в понедельник вы оставили мне лишь несколько своих изделий. И когда я их распродал, они смели все, что было у меня на полках. Он с изумлением смотрит на нее поверх очков. Вы же делаете новые, не так ли? Дора заверила его, что делает, и рассказала об очереди новых заказчиков, о том, как леди Латимер предложила ей свое покровительство. И тут мистер Клеменс извинился. Исчез за портьеры и вскоре вынес сумочку размером со свой кулак, наполненную банкнотами и монетами. Выйдя из ювелирной мастерской, Дора нащупывает в складках платья карман и помещает в него сумочку. Она идет слегка, клонясь на бок, под весом сумочки, но не обращает на это внимания. Опасения подвергнуться нападению уличных грабителей. Хотя вероятность подобного события в столь ранний час весьма мала, заставляет ее быть предельно осмотрительной. Дора долго обдумывает свои дальнейшие действия, она замечает пустую скамейку во дворе собора Святого Павла и направляется туда. Скамья мокрая, но она подбирает юбки и усаживается. Тучи в небе грозят новым ливнем. Какая же несчастная страна? думает Дора, и воображает в себе лазурные небеса, теплый, средиземноморский бриз, изумрудный синий океан, и покрытые кипарисами горы, все радости ее детства, безвозвратно утраченные. Дора медленно вынимает черно белое пёрышко, спрятанное в рукаве у запястья, и, зажав конец перышка между пальцев, вертит им, печально наблюдая, как пёрышко переливается на свету, словно у живого Гермеса. Вы не можете вечно открещиваться от этого. Дора понимает, что Эдвард прав, Ей больше нельзя откладывать решающий разговор. Она поднимается со скамейки и медленно идет в сторону Эмпориума Блейка. Она думает о докладе Эдварда. Он дал ей почитать его, когда они лежали в постели, и она складывала прочитанные листы рядом с их голыми ногами. При воспоминании об этом ее щеки вспыхивают. Вот видишь, шептал он нежно, убрав локон с ее шеи. Он прижался губами к обнажившейся нежной коже, от чего у нее побежали мурашки. «Твоё имя нигде не указано. И его имя тоже. Я бы никогда не навредил тебе, дура. Я просто не смог бы. Это было бы все равно, что навредить самому себе». А потом он снова ее поцеловал, и она притянула его к себе.